С утра дед выдал мне 40 минут личного времени и одно задание. Сам он отправится в местное КГБ слушать отчеты опального генерала Андрея Викторовича Федина. Я там не нужен. Борьба с хищениями золота пока не моя проблема. И это несмотря на лично скрытую ячейку кадроводистов. Несправедливо, но придется это терпеть. Позавтракав котлетами из ленины так себе, я забрался в машину и отправился в фотоателье проведать глухонемого порнографа. На улице еще темно, и фонари освещают спешащих на работу пролетариев и их бредущих на учебу потомков. Вот искомое ателье, уже открыто, и через светящуюся витрину виден Леня Вейцман, объективы за стойкой полирует. Совершив пробежку по морозу, вошел в тепло. Алёня поднял на меня взгляд и совершенно неожиданно широко улыбнулся. — Не обманул! — прожестикулировал он мне. Вот она причина. Не верил в ткачевское слово. — Не обманул! — кивнув, прожестикулировал я в ответ. Подошел к стойке и спросил жестами, — Как тут у тебя дела? Вместо ответа Леня показал правую руку с обручальным кольцом. — Поздравляю, — ответил я. — Порнографию снимаешь? — «Э, Только жену и для себя, — скромно потупив глаза, признался он. Это личное дело, — хохотнув, — ответил я. — В Одессу обратно хочешь? — Очень, — кивнул он. — Холодно здесь? — Закрывайся и иди собирай вещи, — выдал я ему ЦУ. — У тебя билет на вечерний рейс в Хаваровск. Оттуда в Москву и дальше в Одессу. — Спасибо, — просветлел он. — Больше не нарушай законы Родины, — выдал я ему напоследок ценный наказ и поехал в упомянутый вчера мэром областной ДК, на базе которого проведу встречу со вчерашними выпускниками профильных милицейских училищ. Немножко песен, немножко тематических анекдотов и много базы. Вы находитесь на передовой самой настоящей войны. Войны с преступностью, которую, как известно, бич общества. Наши предшественники и учителя верили, что с наступлением коммунизма преступность отомрет, как рудимент. Но они были воодушевлены шагающим по планете семимильными шагами прогресса. Сейчас он замедлился, в ожидании технологического прорыва. Такими для наших предков стали электричество и двигатели внутреннего сгорания. Для нас им станет ЭВМ, но коммунизм наступит еще не скоро, товарищи. Это работа для многих поколений, а нам надлежит готовить для них почву. Главной проблемой преступности в наших краях, я считаю, подпольный институт так называемых «воров в законе». Среди советских интеллигентов существует удивительный в своей нелепости метафорический культ поклонения живущим по так называемым понятиям людей. Надеюсь, вы все четко понимаете пагубность существования внутри государства параллельных официальным управленческих контуров. Воры в законе – это наш вариант организованной преступности, приносящий как материальный, так и нематериальный урон обществу. Например, насаждают презрение к так называемым «стукачам», что выходит за пределы мест лишения свободы. Вред от этого очевиден. Гражданское общество возможно только тогда, когда каждый его член соблюдает законодательство и справедливо требует того же от других. Когда товарищ проникается вредными, уголовными идеями, он стыдится слать сигналы. Он ведь не стукач. В итоге гражданское общество начинает сбоить. 1 января министр внутренних дел Николай Анисимович Щелоков подписал акт о ликвидации Криминального института воров в законе. Суть его проста. Так называемый «вор», Обязательно должен, используя организм, объявлять себя таковым. Механизм следующий. Ставится камера. Перед ней сажают вора и следователя. Следователь задает один единственный вопрос. Гражданин такой-то, являетесь ли вы так называемым вором в законе? В случае, если гражданин это подтверждает, он получает 10 лет одиночки. Если нет, лишается уважения других уголовников, потому что эти видео будут показывать по всем местам решения свободы СССР. Начало кампании вызовет ответную реакцию, вплоть до бунтов, поэтому, товарищи, вышесказанное мной о том, что вы находитесь на передовой, не пустые слова.